Сибироволжье, волжье Семнадцатый. Первые два концерта Тура, по счету 19 и 20, были отдельным выездом в Сургут. Летели победой. Все бы ничего, но больше трех часов, обратно лететь 3.10, ноги в положении адская табуретка затекают, кресла-то не опускаются. Но вода и туалет бесплатные. Полностью ощутили преимущество Red и рейса. Это когда вылетаешь в двенадцать ночи? Летишь меньше трех часов, а из-за разницы во времени в гостишке все равно только в шесть утра. К обратному рейсу тоже легли в час ночи, встали в 3:30, тридцать. Два с половиной часа крепкого сна, и мы снова в строю, то есть в победе. Это ад. Но нам предстоял адок похлеще. Из Иркутска. Но вернемся в Сургут. Играли мы в шикарном пабе Joint. Оба раза народ заводился и требовал еще, но два часа и так немало. Делали пятиминутные перерывы на переключение в акустику и обратно. В первый день нам даже кто-то проставился пивом и сразу полегчало. Веселые музыканты, хороший концерт. Минус игры в пабе, чувствуешь себя немного клоуном, играя перед жрущей и пьющей аудиторией, поэтому гонорар должен быть утроен, я так считаю. Зато все два дня нас шикарно кормили котлетами из муксуна, Ну а пивом мы поили себя сами. Я отдавал предпочтение Килкенни Ред, прекрасный мягкий Эль, чуть сладкий, чуть кислый и чуть горький. Куча красивой и вкусной пены. Эля была выпита литра два, не больше. Надо держать себя в узде. Хотя в маленьком зале сам Бог велел проводить единение с публикой. По оборудованию. Я играл в комбик Маршалл 900. Звук, как и положено у Маршал. Сиплый пердеж и говно. Никогда не играйте в маршал. Из-за размера сцены мы выступали с обычными напольными мониторами, но там особо не побегаешь, так что было норм. На второй день чек уже был не нужен, поэтому мы пошли гулять. Это громко сказано. Вопросу, что посмотреть, сургутяне очень удивляются. Смотреть там можно только на зарплаты. Сургут — серый мрачный город с серыми мрачными домами в подъезде открываешь домофон с железной дверью, там еще двери, заходишь, а там опять двери. Отпуск у сургутян 44 дня и северная надбавка 70%. Поэтому каждый сургутянин может купить себе квартиру в Москве, раз уж он может позволить себе гинес по 600 рублей. Мы пообщались со зрителями, и некоторые из них выглядели так, что в любой момент могут приобрести бар, в котором мы играли. Один импозантный седой джентльмен спокойно сказал, «Я поговорю с администрацией, чтобы они пригласили вас еще раз». Не осталось никаких сомнений, Бару будет сделано предложение, от которого он не сможет отказаться. На три дня вернулись в Москву, где я коньком-горбунком переделал дела на предстоящие две с половиной недели. 25-го вечера мы укатили на поезде в город Канаш, который был сразу же окрещен «Конешем» судя по Википедии, Канаш третий в списке самых депрессивных городов России. Из достопримечательностей только ЖД вокзал. Он же был и на свежекупленных магнитах. Сразу погнали на репетицию в Чебоксары, 80 километров. Пока то все пять с половиной часов репали без барабанов. У Сереги в это время был концерт в Казахстане с землянами. В итоге завтрак, обед и ужин были объединены в одно весьма долгожданное мероприятие в районе восьми вечера. Выжрали коньячку и легли спать в какой-то очередной порноквартире, предварительно раскинув карточки захваченные мною настольной игры Мачикора. Утром отчалили на Новой Белой Стреле в Нижний. Там выяснилось, что мой кемпер благополучно забыт в Екатеринбурге. Беда. Ехали часа 4, 250 километров. Ночевать не планировали, поэтому весь Нижний прошел в Тюзе. Пока мы настраивались, Димон поехал искать мне АМТШную примочку, на которую ему так и не дали дилерскую скидку. Хотя он эндорсер, но, увы, местные дилеры положили на это хер. Эндорсер, от английского «индоса», дословно «ручающийся» или «заверитель». Лицо, использующее продукцию или услуги другого лица по контракту, предполагающему продвижение, рекламу этого второго лица и или его продукции, услуг. Примечание редактора. В итоге купили амт -П2 p 2 под пиво 5150, на которой я и играл еще долго и счастливо. Настраивались больше часа, пока поняли, что ни одна из трех радиосистем нормально не работает. Моя выдавала слишком слабый сигнал, а прокатные для Димона дико срали в тракт. В итоге играли на проводах. Еще и стойки для гитар были неподходящие. С этим пунктом райдера часто все плохо. Короче, на сцене было не очень плюс еще звук в ушах был дряной, громкость разных инструментов постоянно плавала. Особенно опасно было не слышать барабаны, когда на акустическом сете Серега взял руты вместо палок, атака пропала, и пришлось выплывать на встроенном в мозг метрономе. Сет-листы были новые, и мы один раз вовремя не ушли со сцены на сольный минуэт, простите, оркестра. Однако и народу было больше, чем год назад, и сыграли мы куда более четко. Местный орг долго нас нахваливал и говорил, что никакого сравнения. Это объяснимо. Год назад в Нижегородском Тюзе был первый наш концерт, а сейчас двадцать первый. Подкрепились свежекопчеными лещами с пивом, а ужинали беляшами и шашлыком уже в придорожной кафешке, на удивление приличной. В итоге доехали в Казань, 390 километров, порядком измученные, аж в шесть утра, и сразу упали спать. Наш бедный звукорежиссер дядя Миша уже в 12 был на площадке, а мы двинули туда к 4 после завтрака и обеда. Гримерки там шикарные, просторные, и с панорамным окнопотолком. Пирамида же. Времени было достаточно, и я даже сменил струны на прокатной акустике. По ощущениям, концертов на 5 их хватает. Чекнулись быстро, репетировали мало, потом чинили мою радиосистему. Выяснилось, что ручка громкости отвалилась на минимуме. Повернули ее длинным пинцетом. Было время отстроить ушные мониторы, а это важно. В итоге в Казани был отличный концерт. Просто ураган. Суперсвет, неплохой звук. В пирамиде очень заглушенный зал, все огрехи слышны. Но мне так как раз нравится. Я привык к студийному звуку. Публика встретила бодро, в отличие от предыдущего раза, когда все уныло сидели весь концерт. Ужинать пошли в какой-то ресторан прямо в этой самой пирамиде. Там было как-то пафосно и скудно, пришлось ехать доедать в ломовейшую хинкальную, где мы уже ночью сожрали по пять штук с бараниной, свининой, говядиной и отличной мукузаниной. И с тархуном. Утром в воскресенье выехали в Самару, 370 километров, куда, как выяснилось, чебоксарский оркестр доехал не весь, поэтому был назван оркестром Ампутированная нога или decapitated orchestra. На этот раз, к счастью, мы уже не везли в бусе сраный контрабас и смогли немного вытянуть ноги. По пути, а дорога Р-240 совершенно безобразная, принудительно слушали историю России Акунина. Невероятно скучная книга. Некоторые отгораживались берушами. Весь день шел мерзейший дождь. А ведь в том году, примерно в это же время, на неделю раньше, мы ночевали в прекрасном пионерлагере на берегу Волги и было плюс семь. В Самаре первый раз играли с квартетом. Звучало чуть ли не лучше, чем с камерным оркестром из 13 человек. И чище, и проникновенней. Я прикупил себе кап-симулятор АМТ Панге, который представитель компании и небезызвестный обозреватель гитарного оборудования Иван Демичев привез мне прямо на площадку. Самарский концерт в очередной раз показал, насколько важны все мелочи перед концертом. Распечатанные вовремя ноты, сет-листы, с таким шрифтом, чтобы можно было разобрать текст с пола. Гримёрка без посторонних и с минимальным чаем, едой и бухлом, конечно. Время на настройку мониторов. Играли мы без инэров, и в 30 сантиметров от своего места уже ничего не было слышно. In-ear Canal называют также затычки, ухо мониторы или правильное IEMs. Это наушники, внешне очень похожие на вкладыши, но разработанная для максимальной звукоизоляции ушного канала слушателя. Примечание редактора. Самое примечательное — дождь протекал прямо в зал. В разгар чека с потолка сыпались куски штукатурки, и у меня возникла мысль, что гибель на сцене — это почетно, но пока рановато. Нас заверили, что это кто-то просто чинит крышу. Вообще, самарская площадка, ОДО, довольно стрёмная, ветхая, прямоугольная, садским мехом и старинными советскими сидениями. В антракте в гримерку вломился изрядно поддатый гость и потребовал поддать жару и погромче. К слову, таких джентльменов в зале было немало. Работаем на расширение аудитории. Охрана всех усердно сажала, поэтому завести народ было трудно. Хотя, когда я на Криппинг попросил всех встать, зрители с радостью вскочили. Заели успех опять с помощью хинкалей? Запили сухим красным, но аккуратно. Не более 2 литров на всех. Ночевали в неплохой гостинице дом туризма «Сама-ра», которая запомнилась просторными номерами и шампанским на завтрак. Глупо было не воспользоваться. Утром выдвинулись в Уфу, 460 километров. Ехали без остановок, ведь из-за разницы во времени съелся еще час, и мы опаздывали на репетицию. Опять выяснилось, что часть нот неисправна, но мы умудрились порепетировать в одну старую колонку малый барабан и акустику. Странно, но полезно. Ваня играл на неподключенном басу. В сто пятьсотый раз нашли лишнюю четверть в концовке set but true, и опять исправили несколько мелких огрехов в нотах. Второй раз за тур начали играть энтерсендман на тон выше оркестра, но вовремя остановились. Оркестр – удивительный организм. Музыка у него возникает только в общей куче, а каждая индивидуальная партия может быть сколь угодно какофоничной. Рядовая скрипачка будет играть ровно то, что написано, не задумываясь о конкретной песне и о музыке вообще. Нарисована малая секунда, ее и будет играть. Насчет большой даже и не вздрогнет. Убери ноты, и выяснится, что человек за 10 или за 40 лет работы в оркестре не может и не хочет сыграть ровным счетом ничего. В Уфе жили в моднейшем Хэмптоне-Хилтоне. Хэмптон-бай-Хилтон-Уфа. Лифт там едет только по карточкам. От радости вечером напились неприлично дорогим пивом на свои баснословные гонорары и рассказали друг другу много интересного. Некоторые вернулись из бара аж в полшестого утра. Семь пива — тяжелое завтра. Завтрак проспали, встали к обеду и сразу поехали в ГКЗ Башкортостан. Отличная площадка, только многовато мест на втором этаже. Но звук хороший и сцена глубокая. На чеке у меня окончательно умер левый наушник. Беда. А телефонные после мониторинговых никуда не годятся, даром что стоят в 20 раз дешевле. По ощущениям, народу пришло меньше, чем год назад, но сыграли мы гораздо лучше. На бис второй раз отжарили уиски в the джар но уже в металле. Народ радовался и плясал. Была куча малолетних девчонок, что, конечно, приятно. Фотосессия вышла, пожалуй, самая длинная из всех. Рано утром нас разбудили какие-то мелкие спортивные говнюки. Да и вообще все спали плохо. Время как-то неудобно сдвинулось. В районе восьми выехали в Екатеринбург, 540 километров. Часов в пять приехали. Наш звукореш укатил в Пермь, а мы вчетвером дико развалились в просторном салоне нашего нового, но уже основательно проперженного минибуса. Вечер провели по-королевски в уже проверенной Екатеринбургской резиденции. Ваня приготовил нам пасточку с фаршем и томатным соусом. Под пару бутылок вина мы посмотрели от заката до рассвета и сыграли в мачо-коро четверых. Из примечательных историй следует отметить моё заточение в туалете, откуда мы втроем, двое снаружи, во избежание толков не могли меня вызволить. Пришел хозяин, и оказалось, что дверную ручку надо тянуть вверх, а не вниз. Так что обошлось без выноса дверей. В Челябинск, 210 километров, выехали днем после основательного фирменного омлета от Ивана Изотова. Еле-еле, сакабан плюс Тетрис, запихнули наш став, четыре гитары, тарелки, кардан, педалборты 3 три рюкзака и четыре наших изможденных тела в Туарег доехали быстро. Почекались, взяли пиво, пообедали, еще пиво и еще пиво. Концерт прошел на грандиозном подъеме, 25-й, юбилейный. Даже незапланированно исполнили Сикан дестрой подрёв публике. публике. Слушатели поставили нам еще пиво, и все стало совсем хорошо. Димон был готов еще два часа рубить металл. Поужинали, закупились едой и поехали в ЕКБ спать. Челябинску спасибо. Тюмень слетела из-за слабых продаж. Злые языки говорят, что Шнуров завесил весь город своими афишами, поэтому пятница оказалась выходным. Часов до двух мы спали, потом поехали на смотровую площадку на небоскребе Высоцкий, зашли в его же имени депрессивный музей и немного прогулялись по городу. Как и год назад обожрались люля-кебабами в бельмесах, купили еды в поезд и поехали на базу собираться в Омск. В обычное такси мы не влезаем, вызвали газель. Урвали в каком-то привокзальном кафе бутылочку вина, сырную тарелку оформили заблаговременно, посмотрели первого Раннер и легли надолго спать. Прибытие намечалось только в районе трех часов дня. Раннер, — «Бегущий по лезвию» название в российском кинопрокате, примечание редактора. Но в Омске, увы, концерт отменился, что в субботу с длинными выходными было особенно обидно. Зато из гостиницы «Турист» был шикарный вид на стрелку Иртыша. Сходили в мастерскую АМТ. Мы используем много приборов этой сибирской компании. Спасибо основателю Сергею Маричеву за занятную экскурсию. Потом в местной Меге почему-то не оказалось кинотеатра, поэтому мы просто заточили два больших сета суши. Вернулись в гостишку, собрались в близлежащий кинозал, но там не было билетов. Сели с горя играть в матчи кора под Дрянной океанти. Но в целом Омск как город оставил благоприятное впечатление. Тем приятнее было туда вернуться спустя два года. Ночью сели на вонючий поезд до Юрги, посмотрели документальный фильм за кулисами порноиндустрии, сожрали кто до ширак, кто бигтейсти и заснули. Юрга – жуткая с виду деревня. Там нас встретила Белая стрела, и до Томска мы ехали еще сто километров сразу на площадку. Час ведь опять съелся из-за смены пояса. Клуб театро порадовал высокой сценой непосредственно над баром и огорчил отсутствием разливного. Мониторинг был не особо удачный, поэтому пел я не точно, да и гитары наши зачем-то развели по сторонам. Поэтому люди с одной стороны слышали только меня, а с другой только Димона. Народу пришло человек 100 120 Но прием был неплохой. Был один чел в майке Дистансан, за что ему респект. Несколько человек сказали спасибо, что мы наконец-то без оркестра. Нам так тоже нравится. Вечером тусили в крафтовом баре у гостиницы, где все пиво было бутылочное, но Димон как знаток дико закотировал. Поэтому я пил дрянной Василиостровский сидр. Утром в понедельник, все еще выходной, выдвинулись в Кемерово. На подъезде выяснилось, что концерт отменен. Этот тур уже получился рекордным по отменам. Слетело 5 концертов из 14. И мы поехали сразу в Новокузнецк 430 километров. Поужинали в гостинице Танго. Нам с Димоном достался чудо-номер с нарисованным окном, где мы ночью чуть не задохнулись. Посмотрели две серии трэш-мульта Мистер Пиклз про собаку-убийцу и с трудом легли спать, если можно так выразиться. На следующий день поехали в Кузнецкую крепость, где заказали экскурсию за 250 рублей на троих. Потом высмотрели какой-то крутой ресторан на TripAdvisor, приехали, а он оказался закрыт на ремонт. Пожрали сомнительных стейков по 590 рублей в каком-то гриль-баре и отправились в кино. Ближайшим сеансом оказались джунгли с Гарри Поттером в главной роли. Перед Ди Каприо малыш Гарри полный ноль. Ближе к ночи посмотрели еще советские космические мультфильмы про вампиров. Вампиры Геона и Хозяева Гиона. Там нарисованные Арнольд и Сильвестр разговаривают с американским акцентом, это дико угарно, и с тех пор мы все тоже говорим с американским акцентом. Новокузнецкий концерт был в баре Пауланер, Пауланер Бройхаус, при гостинице Редисон Парк Инн. Тут у нас была лучшая за все время гримерка. Все по райдеру, плюс изысканнейшие блюда, да еще и помещение здоровенное. Все-таки четыре звезды сила. Народу пришло человек 150, аппарат поставили хороший, но звукореж очень долго настраивал порталы, почему-то на каждый инструмент отдельно. Короче говоря, времени осталось только пообедать. Отжарили очень душевно, народ прыгал и плясал, хотя фотографировались мало. Зато у нас первый раз купили диски, да еще и целых три сразу. Примечательно было разбить полный бокал пауланера прямо на сцене. Его заарканил гитарный провод, и пол концерта я играл в луже стекла и пива. Успех закрепили свежим пауланером. Самое смешное, что в гримерку нам поставили отвратительный бутылочный Хайникен. Потом зашли в стекляшку у хостела и взяли еще пива с рыбкой. Часов до двух ночи сурово рубились в матче Коро, пока нас не разогнал эээ. метрдотель. Да, гостишка Танга была полный кал. Встали еле-еле в семь утра, а это три ночи по МСК. Так и не перестроились. И поехали в Красноярск. 750 пятьдесят километров, чертовые волки. По пути остановились лишь раз у кафе Берлога. Сколько мы видели этих Берлог? Поесть тошнотворных мантов, обильно залитых сразу и майонезом и кетчупом. Причем по умолчанию. Без соуса нельзя. Ехали ровно 12 часов. Адок. Мы с Димоном сразу отправились в лучший ресторан города под названием Хозяин Тайги и пропили все наши баснословные гонорары подолений, сырых и жареных, нельму сырую и жареную и муксуна сырого и жареного. Пили по нарастающей клюковку, облепиховку, смородиновку, черноплодку, кедровку и хреновуху. Прекрасный ужин. Особенно прекрасны мы были в наших грязных туровых кофтах и тренировочных штанах среди солидных джентльменов во фраках с бабочками. Потом мы наконец-то выспались, завтрак благополучно проспали и сразу поехали на площадку чекаться. В который раз у Димона фонила прокатная радиосистема. Вылечили дополнительным дебоксом. В ушах звук был хороший, а вот в зале не очень. В большом зале Красноярской филармонии на этот раз был концерт для милиционеров, шесть собачек в холле, а мы играли в малом, там и с акустикой, и с оборудованием похуже. По ощущениям, я испел и сыграл очень хорошо, а полбутылки вина дополнили удовольствие от этого концерта. Вообще, я прихожу к мнению, что пить надо только во время концерта, а то эток как можно и спиться. И в который раз замечаю, что после пары бокалов играю и пою я гораздо лучше. Видимо, потому что сам процесс мне гораздо больше нравится. Наверное, это тревожный знак. В Красноярске неизвестная поклонница уже второй раз дарит мне мягкую игрушку с романтической надписью. В тот раз это была вышивка Дистансан, а сейчас «Стар Суп». И за цветочек другой поклонницы спасибо. Поужинали в гостинице и отправили пустую белую стрелу в Якат. На утро местный организатор помог нам погрузиться в поезд Челябинск-Чита, а Серегин отец, который живет в Красноярске, подогнал кучу вкуснейшей домашней еды, в том числе и знаменитые пермские посекунчики, с бутылкой золотого лейбла. Ну а Димон умудрился протащить в поезд 15 бутылок Аскабанского пива. Поэтому до Иркутска весь день мы ели и спали. Я еще не встречал поезда, где не воняло бы в туалетах. Зимой духота везде страшная. Прорывается только запах дизеля иногда. И про связь нельзя не вспомнить еще раз. Между городами ее нет ни у одного сраного оператора. Проводница в качестве индульгенции за пиво впарила нам пять лотерейных билетов, а девушка из вагона ресторана, которая не смогла нам всучить свое пиво, в качестве компенсации довольствовалась пачкой колбаски, которую без тени смущения у нас выпросила и больше не появлялась. А мы разложили посреди купе гитарный кофр, как стол и опять дико зарубились в матче Кора. И опять выиграл Димон. Я хотел сменить перед заключительным концертом струны, но не довелось. Спали днем, а ночью просто лежали и мучились от духоты. Приехали в шесть утра, в час ночи по Москве, и пошли в славную гостиницу «Ибис». Казанскому «Ибису» тоже привет, там уютно. Мыться и спать. У меня телефон не перевел время, поэтому я умудрился проспать и выезд на площадку, и выезд в аэропорт. Оба раза вскакивал с просонья после звонка боевых товарищей и бежал как ошпаренный. В Иркульске был наш первый солдат, аут правда в небольшом зале Тюза. Туда даже доставили стульев. Оркестр был хотя и камерный, но целых 13 человек. На чеке прогнали вступление и концовку всех песен, Опять удивились, как часть музыкантов совершенно спокойно играют одну и ту же вещь в два раза медленнее соседей. Это феномен академической музыки. Если барабанщик задал темп не четвертями, а половинками, то и играть они будут в два раза медленнее. Но не все. Некоторые все-таки слышат музыку, остальные только видят. Мы сыграли хорошо и весело. Местный организатор все сделал на отлично. Я уже писал: мелочи имеют значение. Прекрасное завершение тура. Даже грустно на таком подъеме было заканчивать наше девятнадцатидневное путешествие по России. Жаль, что по Иркутску не удалось погулять. Хороший город. И на тот момент самая восточная точка в России из тех, где я побывал. Долго фотографировались и подписывали билеты. Забавно, что часть зрителей не поняла, что мы русские, и благодарила нас словом «сенкию». Касплей удался. Шоу наше с каждым разом набирает каких-то небольших фишек, а движения на сцене становятся все более выверенными. 29 концертов ни хер собачий, хотя на фоне некоторых коллег и не повод для большой гордости. Впереди Кремль, и, надеюсь, перед ним что-то еще.